Глава седьмая Утром, в день поминок Джулиуса, сотрудники собрались в книжном магазине. Эмилия почувствовала, что ее переполняет гордость Джун, которая по-прежнему приходила каждый день и помогала Эмилии, была одета в шерстяное платье темно-розового оттенка с накидкой. Дейв, как и подобает Готу, Надел черный, но великолепный бархатный фраг и подвязал хвост черной лентой. Мэл трижды переодевалась, но остановилась на фиолетовой атласной юбке в стиле Стиви Никс и открытом топе. Эмилия выбрала традиционный черный цвет, длинное платье в пол с закрытым горлом и кружевными рукавами. Медно-рыжие волосы были собраны в пучок. Мы выглядим как героини Диккенса улыбнулась Джун. Джулиус гордился бы нами. В знак уважения они решили закрыть магазин, но Дэйв и Мэл сказали, что после поминальной службы вернутся на работу. Эмилия не стала ничего организовывать специально для них. Ей казалось, что за последние несколько недель она напоила чаем всех жителей Писбрука, и у нее не осталось душевных сил, чтобы устраивать что-то еще. Поминки станут заключительным аккордом, На этом, как она надеялась, все закончится. Она сможет прямо взглянуть в будущее и начать принимать решения. «Я хотела сказать, как я вам благодарна. Вы настоящие друзья. Без вас у меня бы ничего не получилось. Я бы, наверное, сошла с ума». Джун обняла ее. «Ну что ты, ты крепкий орешек, и ты знаешь, как нам был дорог твой отец». «Ну что ж, тогда пошли». Проводим его по высшему разряду. Эмилия старалась держаться, но в глубине души чувствовала себя маленьким ребенком, ей просто хотелось, чтобы отец был рядом и сказал, что все будет хорошо, но он больше никогда этого не скажет. Она сама должна сделать так, чтобы все было хорошо. И не только для нее, для всех. Джулиус оставил после себя так много: много друзей, много верных сердец. Она торжественно закрыла дверь магазина и отправилась по главной улице со своей маленькой свитой. Марлоу уже отнес свой в церковь и хотел настроить ее, чтобы все было готово. Квартет собирался исполнить Элгара, одного из самых любимых композиторов Чулиуса. Марлоу сделал специально для квартета аранжировку Шансон Дуниви. Церковь Святого Николая находилась в конце главной улицы, напротив старого кладбища. Стоял солнечный осенний день, небо было ярко-голубым, в воздухе витал тяпкий аромат опавшей листвы. Эмилия подошла к двери церкви и перешагнула через порог. Она вздрогнула. Служба должна была начаться только через полчаса. Но скамьи уже были заполнены людьми. «Ох!» — сказала она, прикрывая рукой рот. «Смотрите, сколько народа!» Джон бережно коснулась ее плеча. «Конечно, моя дорогая девочка», — сказала она. «А как же иначе?» По утрам Сара любила проводить время на кухне. У них был небольшой рабочий кабинет, но ей нравилось обсуждать текущие дела за кухонным столом. Проблемы, возникшие с посетителями, предстоящие мероприятия, новые идеи. Чайник постоянно грелся, а из чайного салона всегда приносили поднос со свежими пирожными оладьями, и финиками. Это время года было самым спокойным. Осенью они всегда выкраивали время, чтобы отдохнуть после летней суматохи и перед рождественскими праздниками. Всю неделю Сара устраивала кастинг Санта-Клаусов. Это оказалось сложнее, чем она предполагала. Их старый Санте наконец-то решил выйти на заслуженный отдых, а найти нового, добродушного, веселого и бородатого... Она не любила фальшивые бороды. В поместье Писбург все должно быть настоящим. Было непросто. Тем не менее, это отвлекало ее от предстоящей поминальной службы. Но вот настал день поминок. Служба в церкви была назначена на 12. Никто никогда не следил за тем, что Сара делает и где находится в тот или иной момент. Она знала это совершенно точно с ее этой историей постоянных исчезновений. Но сегодня. Ей было неловко. Она чувствовала себя ранимой и даже уязвимой, словно именно сегодня ее наконец накажут за все проступки, потому что ей не удастся скрыть свои чувства. Конечно, безопаснее всего было бы никуда не ходить, уехать куда-нибудь и погоревать в одиночестве, но Сара хотела быть рядом с ним и была уверена, что он тоже хотел бы видеть ее там. Она жалела, что ей не с кем было об этом поговорить, что у нее нет подруги, которая могла бы пойти с ней, но сара никогда и никому не доверяла. это был единственный способ сохранить тайну. Если она сможет пережить сегодняшний день, то переживет и все остальное. От предстоящего рискованного дела у нее немного кружилась голова, возможно лучше было сосредоточиться на чем-нибудь другом, особенно когда рядом кто-то находился. И если врать по минимуму, легче выйти сухим из воды. Сара никогда не притворялась, что не знает Джулиуса. Если она была вместе с Ральфом, и они сталкивались с Джулиусом в Писбруке, на каком-нибудь светском приеме, в супермаркете или на улице, она всегда старалась заговорить с ним. Поэтому не было ничего странного в том, что она хочет отдать Джулиусу последнюю дань уважения. Ральф читал газету, а две девушки, работавшие в офисе, строчили СМСки. Так я в Писбрук, пойду на поминки Джулиуса Найтингела, произнесла Сара как можно более непринужденно. Никогда еще ей так тяжело не давались такие простые слова. Ральф даже не моргнул и не поднял голову от газеты. Конечно, до скорого. Иногда она задавалась вопросом, знает ли он, подозревает ли что-нибудь, но, судя по его реакции, он ни о чем не догадывался а теперь и вообще ничего не узнает. Сарин никогда и в голову не могло прийти, что у нее появится любовник. Но, как и все, кто встречается с кем-то на стороне, она старалась оправдать свою неверность. Единственное, чему она была рада, так это тому, что Джулиус не был женат, так что она могла потенциально разрушить только собственный брак. Никто не знал о ее неверности, поэтому страдала от этого только она одна. А когда пути назад уже не стало, злая Сара нашептала благочестивой Саре, что Ральфу вообще повезло, что она его не бросила. Он должен быть благодарен за то, что единственным последствием его поведения стал ее роман. Прошло 15 лет, но она помнила то потрясение, как будто это произошло вчера. Оглядываясь назад, Сара вынуждена была признать, То, что Ральф смог откровенно рассказать ей о своих долгах, свидетельствовало о прочности их брака. Более слабый мужчина попросту разорил бы их, а Ральф вовремя остановился. Ну, почти вовремя. И за это Сара была ему если не благодарна, то признательна. Она никогда не простила бы его, если бы пришлось продать поместье. Никогда. Обычно такие владения, как Пизбрук, не передаются по женской линии, Но родители Сары отписали ей поместье, когда ей исполнилось 30, а сами обосновались на островах Силе, и она с радостью начала заниматься усадьбой. Ральф работал в Лондоне финансовым аналитиком и зарабатывал достаточно, чтобы они могли содержать поместье и жить в достатке. Но когда нагрузка на работе стала чрезмерной, он решил досрочно выйти на пенсию. Он утверждал, что все рассчитал, что у них достаточно денег, чтобы содержать дом и при необходимости делать ремонт. Он сдавал свою личную квартиру в Кенсингтоне и по-прежнему играл на фондовом рынке. «Мы никогда не станем миллиардерами», — повторял он, но Сара к этому и не стремилась. Жизнь стала более спокойной. Ральф был рядом с ней, а не в Лондоне, куда он раньше уезжал работать на всю неделю, и рядом с Эллис, которую они оба обожали. И все было так, как и должно быть. Они занимались каждый своим делом, но для них стало привычным посидеть утром на кухне за чашкой кофе или сходить вдвоем на рождественский спектакль «Кэллис», или пообедать в ресторане «Белая лошадь», просто потому что они могут себе это позволить. Когда Ральф работал, они почти не общались, а это плохо для брака. Ральфу нравились лошади. Это было выше его сил. Он привык рисковать деньгами, и теперь ему не хватало адреналина. Сара знала, что время от времени он играет на скачках, но не возражала. Мужчинам важно иметь какое-нибудь безобидное хобби. И если Ральф со за завтраком просматривал рейсинг-пост и отправлялся с приятелями на скачки, она лишь пожимала плечами. Ей самой нравилось иногда съездить в Челтеннем или Ньюбери если там проходили интересные соревнования или выступал знакомый жокей. Однажды она зашла на кухню и увидела сидящего за столом Ральфа. Перед ним стояла бутылка виски и лежала связка ключей. Сара узнала ключи от оружейного сейфа. «Убери их подальше», — сказал Ральф заплетающимся языком. «Что происходит?» У нее заколотилось сердце, когда она взяла ключи в руку. «Ты пьян!» Ральф был не из тех, кто напивается по утрам. Вечером другое дело. Он потёр лицо ладонями и поднял голову. Его глаза были налиты кровью. «Прости». «Объясни по-человечески», — потребовала Сара. «Что происходит?» «Мне следовало уйти, пока я был в выигрыше». «В какой-то момент я выигрывал, но я не смог устоять, понимаешь? А ведь я должен был знать лучше других, что единственный, кто выигрывает, — это букмейкер». Сара села за стол напротив него. «Ты проигрался?» Он кивнул. «Ну, по крайней мере, ты мне об этом сообщил. Ничего такого ужасного не произошло, верно?» «Не думаю, что ты понимаешь». Ральф ухватился за бутылку, чтобы налить себе еще, но Сара остановила его. Это не поможет. Ну уже, говори. Я... Просадил кучу денег. Саре стало страшно. И... сколько? Все деньги. Все, что у меня было. Сара сглотнула. Все его деньги. Она понятия не имела, сколько их было у Ральфа. Не то, чтобы Ральф скрывал от нее это, но его состояние то увеличивалось, то уменьшалось каждый день. У Сары был свой отдельный счёт в банке, на котором лежали деньги ее семьи. Ещё у них с Ральфом был общий счёт для оплаты квитанции и ведения домашнего хозяйства. Но они не вмешивались в финансовые дела друг друга. «Я не понимаю. Если хочешь...» Взгляни сама на мой счет. Он сказал это так мрачно, что Сара вздрогнула. Я нарушил все свои правила. Совсем потерял голову. Совсем? Он повернул к ней экран ноутбука ей стало дурно. Что теперь делать? Он пожал плечами. Сара попыталась сконцентрироваться. Ее мозг отказывался воспринимать все это. Сумма была просто чудовищной, и уж совсем непонятно было, как она умудрилась не заметить, чем он занимается, потому что была слишком поглощена заботами об Эллис и поместье. «Все уже налаживалось», — его голос дрогнул. «Я должен был вовремя остановиться». «Ральф, ты же лучше всех знаешь, что...» «Лучше всех, да». Поэтому мне казалось, что я поступаю правильно. Сара лихорадочно размышляла и пришла к наиболее логичному заключению. Тебе придется продать квартиру. Квартира была их подушкой безопасности. Ральф посмотрел на нее, и она все поняла. Господи, помилуй. Конечно же, Сара поддержала его. Она все еще любила его и не хотела разрушать их маленькую семью, их прошлое. Ее поддержка была практической и деловой. Сара заставила Ральфа признать, что у него есть зависимость. Забрала его кредитные карты, отобрала ноутбук, заставила его дать ей онлайн доступ к банковским счетам. Все с его согласия, никакого унижения и принуждения. Им нужно было сделать так, чтобы он больше никогда не поддался искушению, и если это означало, что ей придется взять все под контроль, то она готова была взять все под контроль. Она решила превратить поместье Писбрук в источник дохода и открыть его для публики. Это был лучший вариант для получения стабильного заработка. Да, будет тяжело, но Сара не боялась. В конце концов, поместье уже стало ее жизнью, так что, возможно, ничего особое не поменяется, но ее доверие к ральфу исчезло и она не знала сможет ли когда нибудь вернуть его он рискнул всем что имел потому что был дураком, а поместье не тронул только потому что оно изначально было не его собственностью от одной мысли о том что могло произойти у сары ныло под ложечкой. ее уважение к нему тоже пропало он оказался слабаком и как бы он ни пытался оправдаться или объяснить свое поведение Он просто не был тем мужчиной, каким она его считала. Она ни в коем случае не винила себя за случившееся. Она была хорошей женой и достаточно уверенным в себе человеком, поэтому не искала проблем в себе. Она-то как раз все делала правильно, а Ральфа нет. О том, что произошло, Сара почти никому не сказала. Она ненавидела сплетни и разговоры за спиной и не хотела, чтобы о Ральфе болтали в каждой собегаловке. Ради Элис и их общего будущего она приняла решение молчать. Сара была очень закрытым человеком. Такую ношу было тяжело нести одной, но другого выхода не было. Время от времени ей хотелось, чтобы у нее появилась подруга или друг, с которыми можно было бы поделиться. Но она никому не доверяла. Несколько бокалов вина, и твоя личная жизнь становится достоянием общественности. Она слышала достаточно секретов, раскрытых под фужер шампанского на сванных обедах, так что она молчала. Первое Рождество было ужасным. Им пришлось от многого отказаться. Они не стали рассылать приглашения на традиционный ужин, и чтобы люди не обиделись, Сара придумала отговорку, рассказывая, что ей предстоит сложная операция по удалению варикоза. Врать ей было тяжело, и праздничное настроение было испорчено. Испорченная этим идиотским, чудовищным и нелепым долгом. Она до сих пор не понимала, почему Ральфу понадобилось играть, ведь денег всегда было достаточно. Но когда он попытался объяснить, что тяга к азартным играм не поддается логическому объяснению, она расстроилась и постаралась не давать волю гневу. Самое обидное, что не хватило денег на рождественские подарки, потому что все до последнего пения уходило на развитие поместья. Сколько земли, говорила себе Сара, и не пени в кармане. Она твердо решила, что у Элис должно быть все, чего она не пожелает. Поэтому все равно накупила ей кучу подарков, а всем остальным книги. В конце концов, именно книги стали для нее спасением от такого кошмара, через который она прошла. По вечерам она брала в постель книжку Рут Рэндалл или Нэнси Митфорд. И тогда тревоги отступали, и на несколько часов она переносилась в другую реальность. Чтение приносило ей утешение. Сара решила сходить в найтингел Букс. До этого она брала книги в местной библиотеке, но теперь ей захотелось подарить книги каждому члену семьи. Когда она вошла в магазин, Джулиус Найтингел стоял за прилавком в очках в форме полумесяца и просматривал каталог. Сара улыбнулась ему вам что-нибудь подсказать? Мне нужны подарки на Рождество. Я пока просто посмотрю. Зовите, если возникнут вопросы». На одном из столиков она увидела стопку романов Дика Фрэнсиса и подумала, что раньше обязательно купила бы один из них для Ральфа. Но не сегодня. Сара стала листать книги, и проблемы отступили. Она позабыла обо всем, выбирая книги для друзей и близких, толстую, весистую историческую биографию для отца, роскошную иллюстрированную кулинарную книгу для матери, хроники Нернии для Элис, свежую фантастику для младших сестер, книжки о лошадях для мужей и сестер. Ей становилось легче на душе, когда она выбирала книги. Получилась целая гора. Протягивая кредитку, Сара надеялась, что на ней достаточно денег. Она подумала, что, наверное, не стоило покупать так много подарков Элис. Она определенно переборщила. Пока Джулиус проводил платеж, Сара в тревожном ожидании разглядывала классическую подборку от издательства «Пингвин». «Мне очень жаль», — сказал Джулиус. «Оплата не прошла. Такое часто случается под Рождество», — вежливо добавил он. Сара покраснела от стыда она с ужасом поняла, что сейчас расплачется. Слава богу, в этот момент в магазине никого не было. Неожиданно она поняла, что за все это время ни разу не заплакала. А Ральф плакал и даже рыдал от шалости к себе. Ей же хотелось орать, потому что всего этого можно было бы избежать, если бы он не вел себя так глупо. Это он во всем виноват. Но Сара не любила кричать. Она была человеком жестким и сдержанным и предпочитала действовать, а не горевать. Но сейчас она вдруг почувствовала, что ей снова шесть лет и мир рухнул, потому что она разбила свою свинью-копилку, а там не оказалось достаточно монеток. Она проглотила слезы и сказала, чуть запинаясь. «Прошу прощения». «В любом случае забирайте их, а заплатите в следующий раз», — сказал Джулиус и улыбнулся. Я знаю, где вы живете, как говорят мафиоси. Нет, я так не могу, ответила Сара, и на этот раз не сумела сдержать слез. Джулиус был настоящим джентльменом. Он налил ей чая и усадил на диван. Он все понимал, никого не осуждал, и она рассказала ему обо всем, что случилось. Вам было очень непросто, сочувственно сказал он. Сара закрыла лицо руками. Прошу вас, не рассказывайте никому, я не должна была говорить об этом. Буду нем, как могила, — торжественно пообещал он. Честно говоря, иногда я чувствую себя священником, чего только здесь не услышишь. Можно романы писать, но я не писатель, а продавец. В конце концов он так рассмешил ее, что мир вокруг стал казаться светлее. «Слушайте», — сказал он, — «берите книги». «Заплатите, когда сможете! Честное слово, мне это совершенно несложно. Он так настаивал, что проще было взять книги, чем упираться. Через несколько дней она вернулась в магазин, чтобы отдать долг. Она пробыла там почти час, беседуя с Джулиусом, потому что в книжном магазине можно было сидеть и болтать о книгах сколько угодно, и никто не считает это странным. Книги, купленные ею, скрасили для Сары Рождество. Даже книга, которую она выбрала для Дилана, помощника по саду, была воспринята им лучше, чем она ожидала. Она подарила ему таинственный сад. Эту книгу она и сама иногда перечитывала, ей очень нравился сюжет. Сара завернула книгу в белую обертку, украсила темно-зеленой лентой и протянула ему. «Ты можешь подумать, что это очень скучный и неуместный подарок», сказала она. Но для меня это очень важная книга. И я хочу, чтобы ты знал, как я ценю то, что ты делаешь здесь, в Писбруке. Благодаря тебе я чувствую, что могу свернуть горы». Он аккуратно развернул книгу, горячо поблагодарил Сару и заверил ее, что не считает этот подарок скучным. К тому же это оказался единственный полученный им подарок в праздничной обертке. Родители подарили ему защитные очки и бутылку немецкого ликера. «Честно говоря, я вообще не ждала от вас подарков», — признался Дилан. Сара подумала, что он, скорее всего, засунет книгу куда-нибудь в дальнюю полку. Но, к ее удивлению, он пришел к ней через несколько дней после Нового года и сказал, что книга ему очень понравилась. Возможно, он сказал это из вежливости, но в следующий раз, когда Сара проходила мимо магазина Джулиуса, она зашла туда... И рассказала ему об этом, и он очень порадовался. «Должно быть, вам часто так говорят», — сказала Сара. «Ну, о том, что какая-нибудь книга очень много значит». «Верно», — ответил Джулиус. «Именно поэтому я занимаюсь тем, чем занимаюсь. Для каждого человека найдется своя книга, даже если кажется, что так не бывает. Книга, которая проникает в вашу душу и захватывает ее целиком» он посмотрел на нее и она почувствовала как внутри у нее что то ёкнуло и подумала это моя душа смутившись сара отвела глаза а потом снова взглянула на Джулиуса и увидела что он продолжает на нее смотреть она прокрутила в памяти каждую деталь того момента пока снимала с вешалки свое темно синее пальто и повязывала на шею шелковый шарф и его последний подарок Они всегда дарили друг другу на Рождество шарфы. Никто в магазинах не обращает на вас внимания, если вы выбираете шарф, а не ювелирное украшение. Сара с удовольствием чувствовала прикосновение шёлка к коже, такого же мягкого и ласкового, как когда-то пальцы ее возлюбленного. Она застегнула пальто и быстро зашагала к машине. Тамазина была рада тому, что наконец-то можно подумать о чем-то другом. Работая с учениками, она отвлекалась от стресса. Сегодня они были рассеянными. Приготовление соуса бешамель оказалось непростой задачей, поэтому их внимание было сложно удержать. Им нравилось готовить то, что можно было взять домой. Например, пиццу, кексы или сосиску в тесте. А соус бешамель — дело сложное. Нужно не переварить убрать все комочки, для этого требовались навыки и терпение, а у ребят их не было. Ее лучшая ученица Лорен протянула ей сотейник, показывая густой однородный соус, и Томазина улыбнулась. «Идеально!» Результат особенно порадовал ее, потому что Лорен вела себя не очень хорошо. Ее не раз грозились исключить из колледжа за поведение. У Лорен была шила в попе, она была не способна долго молчать, Ей не хватало усидчивости. Тамазина присутствовала на бесконечных собраниях, где обсуждалось поведение Лорен, и все учителя были недовольны. Она либо окажется в тюрьме, либо попадет в список богатых людей Санди Таймс, вздыхал Завуч. По какой-то причине Лорен вела себя идеально только на занятиях у Тамазины, и только Тамазина могла повлиять на девушку. Это было удивительно, потому что Тамазина считала, что люди к ней вообще не прислушиваются. За два месяца до этого она набралась духа и с разрешения Завуча спросила Лорен, не хочет ли та поработать у нее в ресторане. «Мысль прекрасная», — согласился Завуч. Все лучше, чем воровать по магазинам и пить сидр». И это не было преувеличением. В прошлом Лорен была замечательна и в том, и в другом. тамазина даже удивилась, когда девушка дала согласие, «А что мне надо будет делать?» «Помогать накрывать на стол, проверять чистые ли бокалы, тарелки и столовые приборы, бегать в магазин, если мне что-то срочно понадобится, и следить за порядком, пока я готовлю». «То есть быть на побегушках?» — усмехнулась Лорен. «Можно и так сказать», — ответила Томазина. Она понимала, что идет на большой риск, но ей удалось разглядеть в Лорен что-то такое, чего не замечали другие. Она видела, как та сосредотачивается во время приготовления пищи, как увлечена процессом. Лорен не интересовала теория, но в практическую работу она погружалась почти со страстью и хотела угодить Тамазине, чего не происходило на других уроках. Тамазине хотелось как-то развить этот интерес, и предоставление Лорен работы вне колледжа, где ей не нужно будет соревноваться с одногруппниками, стало верным шагом. Томазина уже выходила из класса, когда Лорен остановила ее. Я нужна вам на эти выходные? Да, у меня зарезервировали праздничный ужин. Она посмотрела на Лорен. Но ты знаешь правила: короткие ногти, никакого постороннего запаха, гладкая прическа. Лорен пришла на занятия с яркими накладными ногтями, ее светлые волосы были собраны в пышный хвост, и от нее несло жутким парфюмом. Она закатила глаза. Ясно понятно. Взглянула на свои ногти, серебряные с черными зигзагами. Вы хоть знаете, сколько времени у меня на них ушло? Правило есть правило. Томасина стала надевать пальто, сердце у нее глухо стучало. Зачем она согласилась? Остается только надеяться на стихийное бедствие ураган или потоп, для метели рановато. А может, машина не заведется? Тогда она не будет виновата, что не пришла. Все хорошо?» — спросила ее Лорен. «Мне что-то не по себе». «Почему?» «Я обещала выступить с чтением на поминках друга». Тамазине совершенно не хотелось об этом думать, иначе она вообще от всего откажется. В сумке у нее лежала книга в поисках утраченного времени Пруста. Считается что это самый известный отрывок о еде в литературе. Томазина много раз репетировала дома, но дома без слушателей это было почти бесполезно. Лорен посмотрела на нее с удивлением. «Чего вы боитесь? Вы будете сногсшибательны! Все помрут от зависти!» И тут же хлопнула себя по губам, сообразив, как это прозвучало. «Ну, вы поняли!» Тамазина не удержалась от смеха, и ее немного подбодрило то, что ученица так в нее верит. Спасибо, Лорен, сказала она. Да норм, откликнулась Лорен. Вы же мне всегда повторяете, что я даже не знаю, на что способна. Так что если вы там ошибетесь или что, это не важно. Главное, надо пробовать. Тамазина была тронута словами Лорен. Она и не подозревала, что ее слова ободрения попали в цель. И дали свои плоды. Это придало ей мужество, в котором она так нуждалась. Сара подошла к началу службы. Она проскользнула внутрь церкви и обомлела, увидев, сколько народу пришло. Она бросила взгляд на скамьи в поисках свободного места, надеясь, что никто не обернется и не заметит ее. Сказала себе, что у нее нет причины не быть здесь, но все же ей не хотелось, чтобы на нее обратили внимание. Рядом с колонной было одно свободное место. Видно, было не очень, но колонна в какой-то мере даже защищала ее от посторонних взглядов. Она села, и викарий вышел вперед, чтобы начать проповедь. Сара подумала о Джулиусе и сжала руки. Тамазина выступала одной из первых. Она нашла свое имя в списке и поняла, что назад дороги нет. С другой стороны, чем раньше закончится это мучение, тем лучше. Она сидела в первом ряду вместе с теми, кто читал или играл на музыкальных инструментах. Сердце ее сильно билось, ладони потели. Ей хотелось убежать, но нельзя же устраивать цирк на поминках. И она держала себя в руках. Предыдущий гость закончил выступать с гимном «Fight the good fight», и настала ее очередь. Тамазина встала со скамьи и направилась к кафедре с таким видом, словно шла на казнь. Она поднялась по винтовой лестнице, и ей показалось, что она находится где-то высоко в облаках. Тамазина положила книгу на кафедру и открыла ее на той странице, которую собиралась читать. Она заранее подчеркнула слова красным, но сейчас они расплывались перед глазами. От мысли, что все люди в церкви смотрят на нее, ожидая, когда она начнет читать, ее бросила в жар. Она задрожала. Просто начни! сказала она себе, «и потом все закончится, не успеешь и оглянуться». Тамазина начала читать, но ее голос был едва слышен. Она сделала паузу, откашлялась, проигнорировала внутренний голос, который советовал ей бежать вниз по ступенькам, по проходу и вон из церкви, и продолжила. Голос окреп. По мере того, как она читала, он становился ясным и чистым. Но в тот самый миг, когда глоток чаю в перемешку с крошками печенья достиг моего неба, я вздрогнул и почувствовал, что со мной творится что-то необычное. На меня снизошло восхитительное наслаждение, само по себе совершенно беспричинное. Тут же превратности жизни сделались мне безразличны, ее горести безобидны, ее быстротечность иллюзорна. Так бывает от любви, и в меня хлынула драгоценная субстанция, или, вернее сказать, она не вошла в меня, а стала мною. Я уже не чувствовал себя ничтожным, ограниченным, смертным. Откуда взялась во мне эта безмерная радость? Я чувствовал, что она связана со вкусом чая и печенья, но бесконечно шире, и что природа ее должно быть иная. Откуда она? Что означает? «Как ее задержать?» Под конец она читала уже совершенно уверенно. Произнося последние слова, она подняла голову и посмотрела перед собой. Прихожане были в восторге, и Тамазина почувствовала радость. Ей удалось сделать для Джулиуса то, что казалось ей невозможным. Она спокойно улыбнулась и закрыла книгу. «Да, она почувствовала себя сильной». К счастью для Сары, в церкви не нашлось ни одной пары сухих глаз, когда Эмилия играла на виолончели Джулиуса. Прежде чем начать, она встала перед собравшимися и произнесла. «Мой отец привел мне любовь к книгам, но он также привел мне глубокую страсть к музыке. Мне было пять лет, когда он впервые позволил мне поиграть на виолончели. Однажды, в воскресенье, он научил меня играть... «Мерцай, мерцай, маленькая звездочка, И это было чудесно. Я училась в музыкальной школе, хотя я не играла так хорошо, как он. Мы часто музицировали вместе, и это было одним из его любимейших произведений. «Лебедь», Сен Санса». Она слегка поклонилась, села, взяла в руки смычок и начала играть. Звуки были печальными. Они мягким и тягучим эхом отдавались под церковными сводами. Сара чувствовала, как они проникают ей в сердце и разбивают его. Она опустилась на колени, на молитвенный стул перед собой и спрятала лицо в ладонях, стараясь не зарыдать. Она дышала как можно глубже, чтобы успокоиться, прежде чем последний звук растает в воздухе. Наконец наступила тишина, которую нарушали только всхлипы и кашель, Потом кто-то захлопал, и вскоре все присутствующие зааплодировали. Сара взяла себя в руки, села и присоединилась к общим аплодисментам. Она знала, как Джулиус гордился бы Эмилией. Он очень любил дочь. Сара лишь мечтала рассказать Эмилии о том, как сияли его глаза, когда он говорил о ней. Эмилия закончила играть и почувствовала радость. Последние две недели она репетировала каждый вечер, стараясь добиться наилучшего исполнения, и все равно боялась, что собьется или что задрожат пальцы. Но они не подвели. Потом она слушала, как квартет играет шансон Денуит, Элгара. Под руководством Марлоу им удалось каким-то образом сделать эту музыку не грустной, а вдохновляющей. Эмилия не думала, что ее разбитое сердечко выдержит это. Но когда затихли последние ноты, Она все еще дышала и все еще была жива. Тамазина пробиралась к выходу из церковного двора мимо старых опрокинутых надгробий. Ей нужно было вернуться в колледж, чтобы провести последний урок. Вдруг она почувствовала, что кто-то взял ее под руку, обернулась и увидела улыбающегося Джема. «Вы замечательно читали», — сказал он. «Жаль, что у меня не хватило смелости, но о сыре мало что написано». А это все, что нас объединяло с Чулиусом. Он сделал мрачное лицо, но было понятно, что он шутит. Томазина рассмеялась. Благодарю. Я очень нервничала. Она вида не скажешь. Серьезно? Удивилась Томазина. Она думала, что все заметили, как ее трясет. Абсолютно. Кстати, моя мама обожает Пруста. Спасибо вам. Рада это слышать. Они постояли, немного слушая, как шуршат осенние листья на ветру. «Мне пора», — сказала Томазина. «У меня урок, а мне нужно в магазин». Он поднял руку. «До встречи». И зашагал по дорожке в сторону города, а Томазина смотрела ему вслед, чувствуя, что должна была что-то сказать. «Но что?» После службы Эмилия отнесла Виаланчель в рисницу. Она была рада, что ей есть чем заняться. Все прошло замечательно, и отец точно порадовался бы всем выступающим. Она напомнила себе, что должна отправить каждому благодарственное письмо. Ты прекрасно играла. Она вздрогнула и обернулась. У нее за спиной стоял улыбающийся Марлоу. Видишь, я же говорил, практика и еще раз практика, и ты великолепна. Насчет великолепия не уверена. Скажем так, было очень достойно. Эмилия притворилась, что обиделась. «Вообще-то мне в школе даже грамоту дали. В шестом классе, кажется. Ну и отлично. Слушай, я хочу тебя кое о чем спросить». Он держался как-то скованно. Эмилия почувствовала, что начинает краснеть. Неужели он хочет пригласить его на свидание? Конечно, нет, разве такое возможно? Да еще и после поминальной службы. Но в глубине души она очень этого хотела. Она не отказалась бы выпить с ним бокал вина. Ей нравился Марлоу, и отец был о нем хорошего мнения. Марлоу был интересным, веселым и... «Я тут подумал, ты не хотела бы играть у нас в квартете, как твой отец?» «Что?» Эмилия совершенно не ожидала такого вопроса. «Фелисити трудная, и я не хочу на нее давить. Если ты к нам присоединишься, дельфина снова сможет стать второй скрипкой». Она очень обрадуется. Он невесело усмехнулся. Мне было бы легче. Дельфина. Ну конечно. Дельфина была сегодня на службе, скромно одетая в черном платье. Господи, она-то вообразила, что Марлоу может заинтересоваться ею. Эмилия покачала головой. Да, отцам недалеко. Посмотри, сколько времени у меня ушло на то, чтобы выучить всего лишь одно произведение. Я не стал бы просить тебя об этом, если бы думал, что ты не справишься. На кону стоит моя репутация, я бы не стал рисковать. Не знаю. Не знаю, буду ли я вообще тут жить. Не знаю, что мне делать с магазином», — зачастила Эмилия, придумывая отговорки. «Поиграй с нами до конца года. У нас сейчас мало выступлений, если не считать нескольких праздничных концертов и свадьбы Элис Безилдон». Марлоу умоляюще смотрел на нее. «Я могу позаниматься с тобой, дать несколько уроков». Эмилия почувствовала, что вот-вот сдастся. Конечно, она хотела присоединиться к квартету, но ей было страшновато. «Я не хочу тебя подвести. Мы будем исполнять праздничные песенки и обычный свадебный репертуар. Никакого Прокофьева или чего-то слишком сложного». «Ну как устоять перед его обезоруживающей улыбкой?» Игра в «Квартете» помогла бы Эмилии справиться со стрессом, связанным с магазином и другими важными решениями. И даже если «Найтингел Букс» закроется, она еще несколько месяцев проведет в Писбруке. И главное, Джулиус был бы очень горд и рад, что она продолжила его дело. Она не могла забыть, с каким терпением он учил ее первым нотам, показывал, как правильно держать смычок, Они играли дуэтом, и Эмилия помнила, как ее поглощала музыка, как она радовалась, что играет не одна. Ей сейчас не хватало этого ощущения. Квартет помог бы вернуть его. «Обещай только, что если я не буду справляться, ты мне сразу же скажешь». «Договорились», — ответил Марлоу. «Но ты справишься. Это значит... Ты согласна?» Эмилия на мгновение задумалась, а потом кивнула. «Согласна». Марлоу расплылся в улыбке. «Твой отец гордился бы тобой. Ты ведь знаешь это, верно?» Он обнял Эмилию и ее бросила в жар. Она сказала себе, это просто из-за того, что она сделала что-то, чего желал бы папа. Сара ехала обратно в поместье с сухими глазами, опустошенная, отупевшая от постоянных усилий не поддаваться чувствам. Она так долго подавляла свои эмоции, что, возможно, навсегда утратила их. Когда она свернула на ведущую к дому дорожку, на нее хлынула волна уныния. «Господи, этот вечный пирог с рыбой по пятницам и натянутые улыбки! Вот что меня ждет! Неужели я так и буду жить до самой смерти?»